Поль Верлен, не совсем тот, решительно Наполеон I, тот человек, который нам нужен. Я не собираюсь говорить о несравненном полковод, и не тем более о скороспелом правителе и законодателе, которому будут удивляться самые отдаленные поколения. Нет, я хочу позволить моему беспокоенному и бродячему Перу, воздушно как бы во сне, поболтать немного о нем, единственно, как о частном лице. Таком занимательном. И прежде всего, да, я люблю этого маленького человека с сотнями замыслов, бродягу в эпалетах, немного призыщенного, думается, но все же убежденного завсегдата революционных клубов и кабачков. Я обожаю угрюмого мальчишку 10 августа 1792 года и его корионе по адресу жалкого Людовика XVI а его дерзкий брак с Жозефиной, этой содержанкой, сумевшей довести до безумия его холодного от скрытности и достаточно протомить его уже грозного и готового наложить на все свою руку, разбитый на тысячу осколков чайный сервиз у австрийского дипломата, а забавное напоминание о Бриенне на трибуне 500. «Я бог Марс!» Хитрый корсиканец, должно быть, много смеялся потом, убеждаясь, что в сущности это было уже вовсе не так глупо, и что истина везде берет свои права, даже в риторике. Империя не портит мне, по крайней мере, моего Бонапарта. Вот хотя бы коронование в соборе Парижской Богоматери самим папой. Разве вы не проникаетесь каким-то неопределенным сочувствием к этому грубому и в иных условиях и для другого человека непростительному поступку вырвать корону Карла Великого из рук первосвященника, чтобы возложить ее, вопреки всем традициям, на голову своей милой креолки? «Я не король Франции», — говорил он с сожалением, и вся его жизнь свидетельствует об этом благоговейном и нелицемерном желании. особенно людовика XIV, окружал он поклонением, почти фанатическим, делающим только честь возвышенной его душе. У него было сознание своего дурного воспитания, своего низкого происхождения. Сын и внук мелких местных стряпчих, с юных лет окунувшийся в окрестные распри, затем в кровавые парижские переделки, он должен был приобрести, даже еще до лагерной жизни, эту нравственную развязность, это пристойное поведение, эту резкую речь и жесты, которые он сохранил до могилы. Его раздоры с папой, наглое похищение и своего рода заточение последнего фонтенбло, отвратительно мне, но все же говорят в пользу моей мысли. Не строгий, но весьма искренний католик, как доказала его прекрасная и простая смерть, Он думал, что сделал все, что мог для церкви, восстановив богослужение во Франции. Светская власть, на его взгляд, взгляд плохо раскаившегося якобинца, была лишь присвоением, что я говорю, светотатством «Мое царство не от мира сего» и так далее. И этот тонкий политик не понимал, что для того, чтобы царство небесное было проповедано урби-эт-орби, городу и миру. У верховного правоведника руки не должны быть связаны и рот зажат. Не говоря уже о том, что царство небесное, говоря языком политики, есть нравственное владычество какого-либо человека, несущего мир и согласие, охранителя нравов, блюстителя народных прав. Нет, Наполеон не понимал и не мог понять этого. Солдат второго года республики, которого порох и марсельеза с первых же дней сделали глухим к куче добрых доводов прошлого, да и будущего. Но как любопытны эти вкратчиво угрожающие беседы между двумя итальянцами, гением и святым, и дружба никогда не прекращалась между ними. Дневник святой Елены, что за книга, книга века, как говорил мне один приятель, и он прав переполнен самыми сыновнями, самыми трогательными чувствами по отношению к пию седьмому, а удивительный прием, оказанный в Риме после Ватерлоу императрицы матери и императорской фамилии, обнаружили в прежнем пленнике невыразимо прекрасное отцовское чувство. О, этот дневник чего там нет! Хоть бы борьба с гудзоном Лоу! страшная борьба сжигающей печень раздирающей сердца как говорил сен жст этот симпатичный безумец благородство гордость молниеносное возражение неотразимой натиски иные сентиментальные мечтатели жалеют о том что не находят в этом последнем завещании ни малейшего раскаяния по поводу герцога энгиенского но глупцы а якоинец а скрытый якоинец куда вы его денете А затем, если Бонапарт и поклонялся нашим великим королям, то питал и мог питать лишь ненависть и презрение к петрушкам с лилиями в гербах, принцам крови или нет, допустившим избиение, не став в их главе гигантов Вандеи и Бокажа. И в этой книге он, близкий нам человек, француз, но можно сказать француз не сегодняшнего дня но времен скорее даже наших дедов чем отцов умеренность флорд уранш шадекололон хозяйственные расчеты о умении считать а это табакерка эпохи старого порядка открытая как и его библиотека сплошь военная для английских офицеров гарнизона святой елены тронутых и гордых и затем и наконец какое вдовство его маленькая Луиза, которую он так непринужденно поцеловал при первой же их официальной встрече, славная пухлая пышка, подходившая к его деятельной натуре, мать его сына, божественного белокурого мальчика, и вот ничего не осталось ни от нее, ни от него, только два безвкусных портрета, ни слуха, ни духа, все перехвачены, и замурован заживо он тоже. Пожалейте этих вдовцов, великих и иных.